Александр Карлович и учитель из класса «Б» садятся за большой стол. Там уже сидит сторож Макеич и пустует стул, оставленный комиссару. Наша алгебраическая чемпионша Зоя Бамбука выглядит еще строже, чем всегда. Неучаствующие девочки с озабоченными лицами оглядывают парты. Они подливают чернила, пробуют перья, чинят карандаши и желают нам ни пуха, ни пера.